Глава 29. Когда я поставил ногу на первую ступень, глухой шум, доносящийся из камер для допросов, резко усилился, потому что стальная дверь распахнулась. Оглянувшись, я не увидел ни Хоса Шекета, ни Утгарда Ролфа, ни появился мистер Синатра. Через дверь в коридор вылетели вещи, которые уже определенно не годились к использованию, хотя по-прежнему числились на балансе полицейского участка и были приобретены на деньги налогоблательщиков. Стул с согнутыми ножками, обломки других стульев, осколки пластиковой панели, стол, сложившийся пополам с ножками, попарно торчащими в разные стороны. Вихрь, на мгновение задержавшись у двери, потащил эту рухольдь по коридору ко мне, ударяя ее о стены, пол, потолок. Обращаясь к этому торнадо под крышей, я крикнул. Я не говорил, что рот стерт лучше. Он сказал, рот стерт. Осознав, что это глупость, оправдываться перед мусором, я помчался вверх по лестнице. В этот день мне пришлось слишком уж много бегать, прыгать, ползать, грести, драться и плавать. Тело болело от макушки до пяток, и я чувствовал, как иссякают остатки энергии. За этот день я проникся уважением к Мэтту Дэймону. Несмотря на амнезию, несмотря на противостоящих ему многочисленных гнусных государственных агентов, располагающих неограниченными ресурсами, он прорубался сквозь толпы безжалостных убийц, убивая одних и оставляя жизнь другим но лишь для того, чтобы они пожалели о своей приверженности к фашистской идеологии. Шел и шел вперед, неукротимый и не сбавляющий хода. Я же являл собой жалкую пародию на рыцаря, скулил насчет усталости, не попав ни в одну автокатастрофу. Мэтт Деймон за это время мог уже выбраться из шести, без единой царапины. Когда мне осталось преодолеть несколько последних ступенек, громовой шум, догнавший меня снизу, сообщил о том, что и мебельный вихрь начал преодолевать подъем. Удары о стены, ступени, потолок однозначно говорили о том, что мощь вихря не идет на убыль, возможно, даже нарастает. Когда меня вели в подвал, я обратил внимание на то, что дверь на лестницу не запиралась. И сейчас я открыл ее без труда и шагнул в длинный коридор первого этажа. Я не помнил, через какую именно дверь меня завели в коридор, но в памяти отложилось, что находилась она по правую руку. Я открыл первую и попал в кладовую. За второй оказался пустой кабинет. В дальнем конце коридора появились двое полицейских. То ли услышали шум, то ли их вызвал по мобильнику хос Шекет. Я их ни разу не видел, но они сразу поняли, что я тут человек посторонний. Может, потому что я очень уж спешил покинуть полицейский участок. Один из них крикнул. «Ты кто такой? Что здесь делаешь?» И я без запинки ответил. «Ищу туалет». Они, конечно же, мне не поверили. Один выхватил пистолет, второй велел остановиться и лечь на пол, лицом вниз. Но Мэтт Дэймон никогда не ложился лицом на линолеум в крапинку, вообще не ложился на пол только потому, что ему приказывал это сделать человек с пистолетом. К счастью, мне не пришлось мастерить смертоносное оружие из подручных средств, скажем, из наручных часов и кроссовки, потому что едва я получил приказ лечь на пол, ведущий на лестницу дверь за моей спиной распахнулась и я мог не оборачиваться для того, чтобы увидеть, как в коридор влетают обломки мебели из подвальной камеры допросов. Полицейские мгновенно забыли обо мне, заворожённый этим удивительным зрелищем, поэтому я, прижавшись к стене, двинулся дальше, к следующей двери. Тут же появился и набрал силу новый звук – мерзкий скрежет и треск. Любопытство заставило меня обернуться, и я увидел переступающего порог полтерфренка. Энергетические импульсы, слетающие с его рук, отдирали квадраты серого в синюю крапинку линолеума и подбрасывали в воздух, как ветер подбрасывает осеннюю листву. И эти квадраты, словно в танце, о чем-то шептались, терлись друг о друга. Мистера Синатору полицейские видеть не могли, поэтому во все глаза смотрели на разыгрывающееся перед ними зрелище. Сразу не поддались ужасу только по одной причине, не могли осознать, что происходит. А уж если бы увидели охваченного праведным гневом певца, то, конечно же, побросали бы оружие и бросились бежать со всех ног. Он шел по коридору, и перфорированная барабанная перепонка более не мешала ему служить своей стране. Он был темпераментным рядовым Анджелом Магио из фильма «Отсюда и в вечность», крутым Томом Рейнольдсом из «Так мало никогда», храбрым и решительным Джозефом Райном из «Экспресса фон Райна», справедливым Сэмом Логинсом из Короли идут дальше», но прежде всего мистером Фрэнсисом Альбертом Синаторой в его борьбе с врагами Родины и невежественными критиками его безупречного пения. Главную опасность в этом торнадо представляли собой обломки мебели, железные и деревянные. Квадраты линолеума едва ли могли нанести серьезную травму. С другой стороны, энергетические импульсы вырывали их с корнем, оставшаяся на них мастика повышала жесткость квадратов, особенно их кромок. А потому каждый из них, благо летел линолеум с приличной скоростью, превращалась в лезвие, которое могло распороть и одежду, скажем, полицейскую форму, и тело. Граница вздымающегося пола приближалась ко мне с ужасным скрежетом, будто тысячи ножей царапали по костям. Копы наконец-то ценили опасность и бросились к дальнему концу коридора. Третья дверь вела в мужской туалет. Грохочущий торнадо убедил меня, что и мне в коридоре делать больше нечего. Я нырнул в туалет и попятился от двери, которая разделила меня и призрака из Хобокина. Когда приливная волна линолюма и металла со скрежетом прокатывалась мимо двери в туалет, шум стал таким громким, что мне пришлось заткнуть уши руками. Хотя мистер Сенат разлился на меня за мои слова, подтолкнувшие его к этому выбросу энергии, я не сомневался, ему хватит ума, чтобы осознать, что мои обвинения ничего не значили. Просто у меня не было другого выхода. Тем не менее я почувствовал облегчение, когда вихрь мусора проследовал дальше. Окно позволяло выбраться на улицу, но воспользовался им я не сразу. Сначала справил малую нужду. Этим я тоже отличался от неутомимого Мэтта Деймона. У него никогда не было времени или необходимости посетить туалет. Разве что он попадает туда, садясь в смертельной схватке с активным участником фашистского заговора. Вымыв руки, я спрыгнул из окна в переулок за зданием полицейского участка. Насколько мог судить, учитывая тумана, рядом никого не было. Прошел порядка 200 футов и повернул на юг, на освещенную под крышей дорожку между полицейским участком и судом, где туман не правил бал. Я торопился, потому что не знал, как долго будет буйствовать мистер Синатра. Добежал до конца дорожки и углубился в центральный парк, вокруг которого выселились здания практически всех городских учреждений. В схвойных деревьев капала сконденсировавшаяся вода. Одни упавшие шишки хрустели под кроссовками, другие пытались сбить с ног. Периодически из тумана возникали контуры бетонных скамей, заставляя меня резво сворачивать направо или налево. В здании, которое я только что покинул, начали со звоном вылетать окна. Одно, два, три, полдюжины. Осколки падали на асфальт со звоном волшебных колокольчиков, который ласкал мне слух, благо я уже покинул опасную зону. С севера до меня донеслись крики. Даже в тумане, пусть и смутно, я различал людей, торопливо сбегающих по ярко освещенной лестнице на площадь. И пусть мне не вводили препарат, созданный безумными учеными для жаждущих власти разведывательных ведомств, который наделял человека новыми способностями, я знал, что вижу полицейских, разбегающихся с места службы. Издалека донес сивой сирен. Может, к участку съезжались патрульные машины. Может, пожарные и скорой помощи. Несмотря на туман, я прибавил скорости, жалея о том, что рядом нет золотистого ретривера, который вновь послужил бы мне по поводырем. Через несколько минут, когда Центральный парк остался позади, я позволил себе перейти на быструю ходьбу и отшагал два квартала. Только тогда подумал, что неплохо бы взглянуть на часы. 9.38. Полночь, а может и раньше, Чиф, Хос, Шекет и Удгард Ролф собирались доставить атомные бомбы на территорию Соединенных Штатов, используя для этого порт Магик Бич. Если Чиф и Гигант погибли, или получили тяжелые травмы, возможно, их план бы сорвался. Но я понимал, что рассчитывать на это не стоит. Если вдохновители операции потратили более 400 миллионов только на взятки, они наверняка подстраховались на случай чрезвычайных обстоятельств. И если остановившиеся часы в квартире анна Марии в доме Блоссом следовало расценивать как знак, я полагал, что бомбы не будут привезены в порт за одну минуту до полуночи. Скорее, американские исполнители получат их в море совсем не в полночь. А временно остановившиеся часа говорило о том, что существовала возможность порушить коварные планы в самую последнюю, минуту, когда бомбы доставят в порт, погрузят на один или несколько грузовиков и будут вывозить из магик бич, чтобы отправить в неизвестные мне обреченные мегаполисы.